Глава 62. Лили. Наши дни. В доме стояла тяжелая тишина. В белой комнате не было часов, невозможно было понять, сколько прошло времени. Наверняка не слишком много. Слишком много значило бы, что Любовь покинула ферму и удрала туда, где держат Ханну и Грега. Теперь, когда она знает, что полиция ее ищет, если дети еще не мертвы, она может их убить. От этой мысли сердце Лили окатило горячей волной ужаса. Она еще раз прижалась ухом к двери. Ничего. Она ждет уже долго. Любовь ушла, уже безопасно. Даже если нет, она больше не может тратить время на прятки. Отодвинув шпингалет, она повернула ручку и приоткрыла дверь. Петли скрипнули, вызвав холодок по позвоночнику, но Лили открыла дверь шире, чтобы выскользнуть из комнаты и шагнула на лестничную площадку. Горизонт чист. Женщина ушла, сбежала к Ханне и Грегу. Лили торопливо пересекла площадку. Под кроссовками скрипел пол, но стены зияли пустотой, и дом оставался тихим. Первым делом телефон. Надо найти его и позвонить в полицию. Он остался в кухне. Когда Лили его уронила, то видела, как он закатился под кухонный шкафчик слева от раковины. Замерв на лестнице, она прислушалась к малейшим шорохам. Но дом был пуст, безлюден, мертв. Женщина ушла. Вздрогнув, Лили бегом спустилась по лестнице, повернула налево и поспешила в кухню. Тоже никого. Белые поверхности и стены душили своей пустотой. Встав на четвереньки, Лили сунула руку под шкафчик. Пальцы нащупали пыль, паутину и крошки, но не телефон. По шее побежали мурашки. С плохими предчувствиями она уперлась плечом в деревянную дверцу и потянулась дальше, растопырив пальцы по грязному полу, лихорадочно ощупывая. По-прежнему нет. Ничего, кроме пыли и грязи, остатки покинутого дома, брошенного гнить. Воздух разорвал громкий хруст стекла и чего-то еще. Лили резко повернула голову. В нескольких футах от нее стояла Любовь. Волосы упали на глаза. Она склонила голову на бок и еще раз впечатала пятку в телефон Лили. Лили попыталась встать, но Любовь сбила ее на пол и села на спину, придавив собственным весом. Она низко наклонилась, вдавив колени в почки Лили, прижала ее лицо к полу и сказала: "Рассматривайте это как милосердие. Так вы никогда не узнаете, как они умерли". Лили сопротивлялась, но Любовь была сильнее и тяжелее. Лили попыталась извернуться, и женщина впилась ногтями ей в голову и навалилась сильнее, вминая ее лицо в пол. Ее скула хрустнула, в лице взорвалась боль. Лили перестала бороться, обмякла. Голова соображала вяло, медленно. Но, может быть, если она обратится к материнскому сердцу женщины, то, может быть, Просто может быть, любовь приподнялась и занесла нож. Лили перекатилась на спину, и ее глаза распахнулись, когда лезвие, сверкнув, метнулось к ее животу. Подняв ноги в попытке защититься, она заорала.